Глава восьмая Отшумели песни нашего полка, Отзвенели звонкие копыта, Пулями пробито днище котелка, Пулями пробито днище котелка, Маркетантка юная убита,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 Алекс, полузакрыв глаза, тихо напевал старую душевную песню авторства легендарного барда из нашей прошлой жизни, которая сейчас была, как никогда кстати. Обычно сильный и красивый его голос сейчас был не так хорош, ведь сегодня подкачала анатомия певца. Губы у него сохранились не полностью. все лицо у него было изъедено кислотой, один глаз вытек, второй каким-то чудом остался целым. Сам он напоминал то ли зомби из земных фильмов, то ли полуфабрикат наших тел, которые выращивали наши наушники в предпоследней стадии до того момента, как тушка должна была покрыться кожей. Броня его выглядела не лучше, но он так и не дождался 99-процентного бронированного экзоскелета, почти как у императора из духовного металла, который он заказал. У компота была настоящая запара. Флот требовал миротворцев, практически единственный тип кораблей, которые могли эффективно противостоять кораблям арахноидов. Зеевс все еще находился на стапелях. Его одновременно чинили, а одновременно немного разбирали, чтобы закрыть белые пятна в его конструктиве. Ведь на соседней верфи висел уже почти законченный каркас Титана-2, который жрал ресурсы Вечной Империи как хороший пылесос. Но я старался об этом не думать. Ведь, получив один Титан, я смогу получить еще и еще. И тогда, возможно, слава свободного космоса наконец померкнет в ярком розовом свете Вечной Империи. Новый враг наступал, сдерживать его было необходимо. И Алекс сделал себе и своим девочкам эконом-снарягу. С помощью Мудвина, банды Самоделкиных и какой-то матери он соорудил что-то вроде рыцарских доспехов из панцирей пауков, предварительно почистив их от остатков плоти, а затем выкрасив розовенький. Доспехи выглядели эпично, но был у них существенный недостаток. Это был нечистый духовный металл, и если слюну пауков они держали вполне удовлетворительно, то сильный удар раскалывал их или разбивал места креплений, заставляя осыпаться пластины брони, как осенние листья. Но этого хватало, и хотя время прошло уже немало, но Алекс привык к своим доспехам и не теребил компота, который выдавал императорскому флоту новых миротворцев. Тем более, что абордаж в нашей жизни стал практически прошлым. Несмотря на то, что Алекс был очень проворный малый, численное преимущество пауков сделало свое черное дело. От всех врагов увернуться было физически невозможно, поэтому мой главный инквизитор сильно страдал. Как раз с правой руки броня была полностью сбита, и сама рука сожжена практически до кости, став малоподвижной и малополезной. Потрошитель сейчас лежал рядом с его левой рукой, а самой рукой он, кривясь от боли, потирал также прожженную левую ногу. Выдержала только кираса, сделанная из двух цельных кусков панциря. Но это помогло не очень. Боец из него был так себе. Я по сравнению с другом был просто огурец. Моя чудо-броня была невредима, а новая забрала, произведенная с добавлением духовного металла, выдерживала плевки на ура. Тут я немного помог своему научному отделу, который ломал голову, из какого материала делать прозрачное стекло забрало. Они смогли как-то нашаманить с духовным металлом, но стекло получилось исключительно хрупким на большой площади, при том, что было суперпрочным в маленьких пластинках. Да, с точки зрения физики — нонсенс, но и духовный металл не присутствовал в периодической таблице элементов этой реальности. Я не стал придумывать велосипед и заказал себе маску космодесов из моей любимой вахи. Две пластины напротив глаз сильно ограничивали обзор, но добавляли чувство безопасности. Получилось эпично. Я огляделся. Покалеченный Алекс, две еще боеспособные инквизиторши, три уже трупа и два тяжело раненых. А еще грустный Боба, потерявший ранее своего друга Бибу, который героически прикрывал наш отход, Здоровяк бодрился, но выглядел еще хуже Алекса, тем не менее крепко сжимая свой томик-ган обгоревшими руками. Остальные мои бойцы остались в разрушенных отсеках, дорого продав свои очередные жизни во имя Императора, а слова старой песни были как никогда актуальны. «Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры». Новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Спейте себе, братцы. Все начнётся вновь. Все должно в природе повториться. И слова, и пуля, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Алекс умолк и повернул ко мне голову. Практически без губы рот искривился в страшной усмешке. «Ну что, командир, погнали!»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 Но чтобы мы могли жить дальше, эти самые симбиоты должны быть собраны человеческой рукой после нашей смерти. А из людей на несколько десятков световых лет вокруг был только мой покалеченный отряд. Нет, после нашей смерти, уверен, пауки с удовольствием соберут наши симбиоты для того, чтобы отправить их в последний полет в недра местного голубого гиганта. А ведь был обычный рядовой рейд, и ничего не предвещало неприятностей. Арахезы ударили внезапно и со всех направлений. Понятие «тыл», как было в войне со Вселенными, полностью потеряло свое значение. Тыла уже не существовало как такового. Гиперпереход был давно известный человечеству технологией, и основывался он на гравитационных якорях, коими являлись звездные системы. По сравнению с почти абсолютным и чистым вакуумом межзвездного пространства, Звездные системы, собственно, с самими звездами и иногда планетами и астероидами, окружившими вокруг звезды, имели массу сильно отличную от разряженного межзвездного промежутка. Именно на системы ориентировались навигаторы, просчитывая курс. Именно звездные системы были своеобразными маяками, освещавшими путь современным мореходам. Дальность гиперпрыжка зависела от типа корабля и его двигателя. Кто-то прыгал от системы к системе неторопливо и планомерно. Обычно это были огромные грузовые транспорты, которым некуда было спешить и незачем было переплачивать за хороший гиперпространственный двигатель, а тем более отдавать под него дополнительное место. Некоторые корабли, такие как курьеры, могли проходить в гиперпереходах сразу по несколько систем, иногда выныривая сразу в своей конечной точке маршрута. Но было несколько незыблемых правил. Первое. Нельзя игнорировать звездные системы. Второе. Нельзя прыгнуть в пустое межзвездное пространство. Третье. Чтобы добраться до какой-то системы Б из системы А, нужно последовательно пройти все системы между этими точками и никак иначе. Но, кажется, арахизом эти правила были неизвестны. Ну или они плевать на них хотели? Их корабли возникли практически одновременно в нескольких местах вечной империи. Спереди, сзади, сверху, сбоку, внутри. Везде с разным успехом. То и где мы отбились, но в большинстве мест потерпели поражение и потеряли несколько десятков планет, которые сожрали мерзкие гигантские членостоногие. Это их другое измерение, в использовании которого подозревал Ксеносов мой научный отдел, кажется, реально существовало. Другого объяснения у меня не было. А еще меня реально пугало их количество. Флот был соизмерим с флотом Вечной Империи, но один корабль «Ксеносов» с его абсолютным оружием стоил десятка наших обычных, тем более если на борту не было универсалов. Началась позиционная война, где любая мелкая ошибка могла привести к реальной масштабной катастрофе. Мой главный штаб на Дыне работал без просыха, я хотел сказать, без отдыха. Я махнул рукой на явный алкоголизм моей спаренной вундервафли пророка и стратега, пока они выдавали верные прогнозы. Парни делали невозможное, иногда предотвращая нехилую задницу. Мои силы начали неуклонно распыляться. Если раньше у меня был костяк, несколько высокоэффективных флотов, практически полностью укомплектованных универсалами, которые громили все и вся на своем пути, то теперь возникла необходимость раздробить их на куски и отправить на усиление обычных флотов. Это понимание пришло не сразу. Мы летали на наших суперфлотах и гоняли арахезов в хвост и в гриву. Вот только на десяток наших побед мы получали три 4 сотни поражений в других местах. Там гибли люди и гибли миллиардами, когда планеты были захвачены. Вся теория войны пошла к херам. Мощные орбитальные крепости, которые должны были сдерживать флот противника до прибытия подмоги, сбивались с орбит защитные часы. Наши суперфлоты работали в ауральном режиме, далеко не всегда успевая на помощь. Что самое плохое, инициатива была полностью на стороне врага. Не мы выбирали место боя. Мы летели туда, где людям нужна была наша помощь, попадая периодически в засады и ловушки. И мы так и не смогли больше хотя бы добраться до корабля «Матки». Если флот противника имел преимущество, нашим войскам было не до захвата материнского корабля. А если мы давили, то главный корабль всегда первым уходил, зачастую бросая свои корабли на произвол судьбы. И нет, ни один из них мы так и не захватили целым. Все самоликвидировались при малейшей угрозе захвата с нашей стороны. Клоун грустил. Он трижды убился в результате абордажа, и я уверен, повторил бы это еще неоднократно, но я ему запретил. Это получилось после того, как клоун с дюжиной десантников полез на линкор пришельцев. Понятное дело, быстрых успехов он не достиг и чуть не улетел в параллельное измерение, или куда там летают эти богопротивные насекомые, если бы не позаспел Бобус и не спалил движки линкора. После этого корабль Арахезов, понятное дело, самоликвидировался, но, по крайней мере, не увез от нас нашего лысого друга. Наши силы дробились и дробились. До последнего момента за клоуном присматривала императрица, пока не подтвердилась ее беременность. Тут я был неумолим. На дыню, без вариантов, никаких ранний срок и прочая чухня. Императрица и будущие наследники должны быть в безопасности. У клоуна забрали няньку, и я немедленно отправил к нему Машку, оставшись без штаба. Дашка с паклей была в другом флоте. Фантыкот Кот летали с адмиралом Лехой. Бомус и его розовенькая флотилия смерти также подробилась и затыкала дырки то тут, то там. Лично у меня были дюжина Чупакабера на миротворцах и эпичная розовенькая пирамида Хамон с капитаном Дохлей. Еще я взял пять сверхценных универсалов для управления москитным флотом. Каждый из универсалов мог управлять одновременно пятью сотнями мелких кораблей без потери боевой эффективности каждого из них. В нынешних реалиях, Как раз именно небольшие корабли были наиболее эффективны. Их маневренность позволяла избегать черных дыр, создаваемых оружием ксеносов. Поэтому у меня было еще четыре десятка новых эсминцев с эрзац-симбиотами внутри. Я нашел, наконец, применение многочисленным вжухам, нереально размножившимся на дыне, и готовых поспорить по скорости воспроизведения с самими гоблинами. Росли они быстро, и гордый отец этой возрожденной расы, розовой Вини, пришел ко мне с инициативой. Винни Пух предложил скопировать навыки своего виртуального альтер-эго Василия в сознание молодых вжухов. В условиях отсутствия нормального обучения после поломки системы это было как нельзя кстати. Василий лучше всех разбирался в своей расе и уже был старым виртуальным существом, так что перегрузка завершилась быстро. А когда цихорики немного изменили систему управления новых эсминцев, строив туда цепи управления, как на эль то розовая махнатая молодежь показала высший пилотаж. Да их боевые навыки практически не отличались от навыков дефицитных универсалов, а эсминцы мы могли клепать гораздо в больших количествах, не ограниченные своим единственным духовным кузнецом. Был только один недостаток — жухи умирали. Но, кажется, они спелись с берками, и те пообещали им прямой доступ в их персональный собачий рай. «Педведи и собаки, братья навеки, ёпта!» Я старался не грузиться по этому поводу без причин. «Вот победим эту инопланетную заразу, и тогда заживём!» Ах да, свою верную императорскую гвардию, бесполезную в боях флотов, я отправил защищать дыню, поставив свои тени, парочку мафиози. А ещё со мной был Алекс, который точно знал, что самое интересное всегда там, где император. Он не терял надежду, что рано или поздно рядом со мной проявится блядский бингус. И тут уж он оторвется по полной программе. Он взял с собой дюжину инквизиторов, чтобы... Глаз радовали. Затейник. В абордаже мы не ходили, так что все было нормально. Я потерял счет времени. Кажется, прошло два с лишним месяца с первого боя столкновения с арахезами. Очередной сигнал СОС пришел с очень ценной звездной системы. В ней находилась планета Марана, столица сектора, ранее человеческого содружества, а ныне Вечной Империи. В системе был флот, флагман был универсалом, на орбите висели мощные орбитальные крепости, а количество врага было чрезмерно. Мы находились ближе всех, поэтому откликнулись на вызов. Нас ждала обычная боевая рутина. Судя по количеству арахезов, скорее всего, они убегут при нашем прибытии как мы думали, когда уходили в гиперпереход. Интересный фактик. Евгеническая программа Вечной Империи была разработана командой специалистов под личным руководством профессора Пепси и скорректирована после рождения Геракла и Артемиды. Давнишнее противостояние генетиков человечества все еще продолжалось. Одна половина из них считала, что для воспроизводства нужно брать исключительно изначальный геноматериал, сохраненные от первородных тел запасливыми людьми. Армия оказывала подобную услугу, забирая и замораживая сперму и яйцеклетки после подписания контракта. Другой лагерь был за использование текущих тел. Во-первых, они идеальны. Во-вторых, не у всех людей получалось создать запас геноматериалов. По их теории, сознание или душа в процессе своей жизни достаточно изменяла выращенные искусственные тела для передачи своих качеств потомкам. Пепси же тщательно изучила и рассмотрела влияние симбиотов на гены человека. Сила, скорость, прочность — и вот это вот все — передавалось детям, у которых по факту отсутствовали симбиоты. Это было видно по двойняшкам Гади и Клоуна. Причем оплодотворение у них было натуральным способом. А затем Пепси поколдовала с их замороженным материалом для лучшего результата. И, надо сказать, у нее получилось. Получились натуральные дети, мать их Индиго. У и отсутствовал генный материал, а овечка свой уничтожила. Да-да, она добралась до хранилища армии и своей власти уничтожила свою ячейку. Как она сказала, «Тупой да яркий, нечего дать нашим детям». Логично, чё. Поэтому император и императрица справились сами, а Пепси... Ну, что-то там тоже улучшило, осталось только ждать.